Глава 18 Алли ворочилась сбоку на бок в своей душной каюте. Ужин прошел в тягостной обстановке. Каждая сестра пыталась осмыслить серьезность прочитанного, не обращаясь к другим. Флориана и Криси, как могли, старались заполнить неловкие паузы, а Рори и Валентина радовали собравшихся очаровательными проявлениями своей крепнувшей дружбы. Тем не менее, атмосфера была довольно напряженной. За столом Али несколько раз ловила на себе взгляды Джека, но он отворачивался, стоило ей посмотреть на него в ответ. Она жалела, что не поговорила с ним о ситуации с Бэром, когда он зашел к ней в каюту. Но тогда она слишком нервничала. Теперь она чувствовала себя глупо. Чем дольше эта тема будет оставаться нераскрытой, тем более странным это покажется Джеку. Телефон Али зажужжал, и она увидела, что пришло новое голосовое сообщение. Мобильная связь в море была нестабильной, но, очевидно, капитан Ганс встал на якорь в зоне досягаемости одной из вышек. Она открыла сообщение. «Здравствуй, Алли. Это Селия». Голос матери Тео слегка потрескивал в трубке. «Надеюсь, милая, что с тобой и Бэром все хорошо. Мне не терпится снова увидеть вас в Лондоне. Дай знать, если у тебя будут планы на приезд». Если нет, то я соберу теплые вещи и отправлюсь в Норвегию. Послушай, я знаю, что ты сейчас совершаешь круиз в честь своего замечательного отца. Я решила записать это сообщение и дать тебе знать, что я часто думаю о тебе. И я уверена, что Тео, где бы он ни был, улыбается тебе сверху. Люблю тебя, моя дорогая. До свидания». Алли отложила телефон, на нее нахлынула новая волна вины. Голос сели Фейлис Кинг был полон искренней симпатии. Да, Алли испытывала чувства к Джеку, но содрогалась от мысли о неуважении к памяти Тео. Прости, Тео, прошептала она. Хотя сестры старались подбадривать ее, Алли размышляла о том, что могут подумать другие. Что скажет ее брат Том, если они с Джеком когда-нибудь встретятся. Выбор нового ухажёра меньше, чем через год после смерти прежнего избранника, мягко говоря, выглядел некрасиво. Кроме того, ей меньше всего хотелось расстраивать Мэри, которой все происходящее должно было казаться фантасмагорией и без того, чтобы ее новая приемная сестра проявляла неуместные чувства к ее сыну. «Бог ты мой!» — вздохнула Алли. «Алли, ты не спишь?» — прошелестел голос снаружи. Она на цыпочках прошла и отворила дверь. Там стояла Тиги в фирменном халате Титана. Привет. Извини, я не хотела стучать, чтобы не разбудить Бэра. Можешь не беспокоиться, он крепко спит. Хочешь зайти? Спасибо. Тиги обладала сверхъестественной способностью проскальзывать внутрь, подобно грациозной фее. Алли всегда восхищалась этой неземной легкостью. Я хотела кое-что проверить, поскольку отвлеклась за ужином. Правда, что мы договорились прочитать еще сто страниц дневника к завтрашнему ланчу? Да, это так. Потом мы хотели снова собраться и обсудить прочитанное. Отличный план. Спасибо, Алли. Тиги повернулась к двери, но помедлила возле кроватки Бэра и посмотрела на спящего племянника. «Маленький Бэр», — прошептала она. «Трудно поверить, что лишь несколько месяцев назад в пещере Гранады ты решил удивить нас всех, и особенно свою маму. Алли улыбнулась при этом воспоминании. «Знаешь, я не думаю, что Чарли остался прежним после того, как увидела работу Ангелины в тот вечер. Пять лет обучения в медицинском колледже не могут заменить Бруха и ее знания о внезапном появлении Бэра. «Ну, ему не стоило впадать в уныние. В конце концов, Бруха может сделать только то, что в ее силах. Уверена, что ты была благодарна за болеутоляющие препараты, которые он прописал тебе потом». Тиги подмигнула сестре и снова посмотрела на Бэра. «Кстати, он говорит тебе, посмотри письмо». «Прошу прощения, он хочет, чтобы ты перечитала письмо». Тиги широко улыбнулась. «Кто? Бэр? Что ты имеешь в виду? Я...» «Точно не знаю, но надеюсь, что это будет полезно. Я иду спать. Спокойной ночи, Алли». Тиги обняла сестру и направилась к выходу. Когда дверь за ней закрылась, сердце Али затрепетало в груди. Тигги могла иметь в виду только одну вещь. Она подошла к своему чемодану и открыла застежку внутреннего кармана. Оттуда она достала письмо Тео, которое повсюду носила с собой. Али ни с кем не делилась содержанием этого письма, и никто другой, кроме нее, не видел его. Слегка дрожа от напряжения, она медленно открыла конверт. И её взгляд, как всегда, заскользил по последним строчкам. «Если по воле случая тебе придется читать это, посмотри на звёзды и знай, что я гляжу на тебя с небес. И, может быть, пью пиво с твоим папой, ведь я все знаю о вашем детстве». «Моя Алли, Альциона, ты не представляешь, какую радость ты доставила мне. Будь счастлива. Это мой дар тебе, Тео». Образ Тео и посолта, распивающих пиво с широкими улыбками, доставлял Алли огромную радость». Она знала, как сильно отец одобрял ее выбор, и очень надеялась, что они смогут встретиться в иной жизни. «Что там сказала Тики?» «Он хочет, чтобы ты перечитала письмо». Алли смотрела на единственное слово, написанное крупными буквами. Ее взгляд тянуло туда как магнитом. «Будь счастлива». В горле у Алли встал комок. Она подошла к иллюминатору и нагнулась, чтобы посмотреть на звезды. «Спасибо тебе, Тео». «Обними папу за меня». Она убрала письмо на прежнее место и легла в постель. Алли сразу поняла, что попытки заснуть будут тщетными, поскольку в её голове стоял оживлённый гомон почище, чем на центральной площади Осло. Она снова взяла телефон и отправила Джеку сообщение. «Спасибо, что сегодня присмотрел за Бэром. Хороших снов». Ответ пришёл почти мгновенно. «Я был рад помочь. Тебе тоже приятных снов». Алли посмотрела на страницы дневника, лежавшей на туалетном столике. Ответы находились внутри. Утром сестры договорились прочитать еще по сотне страниц, поэтому она взялась за чтение.